Глава пятая. Ясно, ничем иным и не могло закончиться, как тронной речью атамана Каледина. Вольный, свободолюбивый дон, верный своим традициям российскому порядку, раньше говорилось российскому престолу, с верой в Бога уповает на доблестных сыновей своих. Собрание манифестаций с красными знаменами, беспорядки на шахтах рудниках железнодорожном транспорте запрещаются с одной стороны политика после февральских и мартовских событий в петрограде проникла во все нынешние заботы и разговоры думал ковалёв но с другой стороны какая разноголосица сколько мнений сколько противоречий даже казалось бы в одной сильно поселенческой среде пока ехал из сибири Вагоны гудели не столько от наружных ветров, сколько от фракционных споров и разногласий, шелеста слов, наводнения реплик и взаимных уколов. Уроки чему учат, не пора ли понять, какие уроки? Ах, вы снова об этом! Но позвольте, это же элементарно. Да, смотря для кого, скажем. И тем не менее, тем не менее. Надо же иметь понятие, если уж не о марксизме, но о гражданском обществе, Гегеля, о естественном праве и общественном договоре. Словно весенние наводнения хлынули на Россию словесные потоки, в которых и при политической подкованности не сразу разберешься, а где же простому люду. Поздно вечером возвращался ковалёв из чайной, Невольно остановился около длинных коновизей и подвод. Большая группа казаков сумерничала после ужина и небольшой выпивки. Дальний свет из высоких стельчатых окон освещал обступивших одну подводу, а на подводе громко спорили. До того увлеклись, что не обратили на подошедшего никакого внимания. Речь-то шла о новом, только что избранном атамане Каледине первым за 200 лет выбранным, а не наказанным. Революция, сказано было, освободила народ, а споры не прекращались. Будет ли толк от этой свободы? Один сказал так, что свобода, она больше безземельных касается, и чтобы в мире жить и дальше, то неплохо бы поделиться и землей, и угодьями с местным крестьянством с каким свыклись уже за долгие годы, а многие и переженились, мол. Другой кинулся на него чуть ли не в драку. — Ты соображаешь, дурья твоя башка, что за нашим мужиком исконным и вся остальная Россия полезет? Ты как это думаешь? Третий, желая примирить, размашисто почесал под рубахой, прогудел усмешливо. — Не, братцы! То, что вокруг революция, это пущай, и советы пущай, мы в них тоже, кого надо, выберем, и не супротив народной власти. А что касаемо земли, тут обождать малость надо. Разделят помещикову да монастырскую земли, а потом и за наши на дело примутся. А с чего кормиться-то? Ну вот и втолкуй-то ему. «Да нечего с нас брать-то!» — выкрикнул первый. «Подумаешь, казаки, паны на троих одни штаны!» «Гляди, продешевишь так-то!» Проник откуда-то из-за подводы, как будто из-под колеса сиплый босок. «Прокидаешься, кровным, дура! Чужого на квартиру впустишь, так он тебя в один оборот голым оставит, да еще и насмеется над тобой!» какой-то неказистый до да богу противный, шалава чуть ты удивился такой озлобленности казачок предлагавший справедливый паритет иногороднями а то что темный неумытый мы народ непростиный юрт надо думать а про то как от врага смертного избавиться Какой на самый горб может залезть, вроде Гришки-самозванца? Жиды да евреи всякие, какие европе завладали, Крутят, вертят, как хотят, и к нам тоже норовят. Казаки замолкли, а Торопев, потом добродушный, Продолжая чесать под рубахой, хмыкнул в недоумении. — Какие жиды! Откуль! Чего ради! Откупщики, процентщики монополии разные. Не слыхал? Ни одну державу уж по ветру пустили. Какой-то моложавый, длинный подстать стать Ковалеву, казак весело присвистнул и кинул подальше от подводы и мелко растрясенного сена заискившийся окурок. Конец свету подходит братцы. Жиды до монополии. «Монополька водкой торгует. тебе -то какая беда?» «Конец. Да и у тебя и начала-то в башке не было, ветряк чертов!» Опять сипло отозвался голос из тьмы. «Тут, можно сказать, в петлю голову просовываешь, а он — проводку. Монополия — это, брат, не трактир тебе, это уздечка покрепче. Так ведь и слыхом не слыхали про таких. Ну так послухай» а не сбивай с ума других. Глаголь дурной, ты погляди. По городам кто у нас жирует-то? Да ты чё, Мелий, шумная голова, и ты ведь дальше хутора носа не показывал? Я от людей. Чего слыхал, то и говорю. Они, иуды, давно уж на христианской крови свои пышки замешивают. А нам, и юдже, нам бы в кабак да кониси под сарафан. Было дело и в тюрьму за такое подобное их сажали. Так вы купились ведь аспиды, откупились? Золото у них, возьми, лопаты гребут всей Европе и крутят-вертят, как котят. Вот тут и почеши в затылке. Не туда уходил разговор, затейный на ночной площади Новочеркасска про генерала Каледина революцию и свободу. Ковалев подошел ближе и попросил закурить, хотя табака старался по обыкновению избегать. И, улучив паузу в разговоре, заметил, как бы между прочим, «Не о том толкете воду, станишники. В сторону уходите. Насчет христианской крови в чужом тесте это жандармы тогда придумали, чтобы народ по городам стравить. Точно». Чтобы не сговорился народ по правде, надо его ожесточить изнутри один на другого. Вот и придумали затравку про христианскую кровь. Об этом тогда же и газеты писали, и приговор был оправдательный. «Э, — А газеты! — не согласился казак. — Так газеты у нас ими же и все и закуплены. Газетам верить так совсем голым окажешься. — Поверь тогда генералу Каледину, раз больше некому. — сказал ковалёв с вызовом. — Что ж, генерал ты хоть свой, природный казак, — сказал тот, что соглашался на народную власть, но без передела земли. — А эти книжные доброходы да социалисты полезут во все щели? Вот тады и закашляешь, милый, хуже прошлогоднего. — И самого тебя на колбасу пустят, и ни один облакат после концов не найдет, Засмеялся кто-то сторонний. «Из меня колбаса не получится», — сказал ковалёв посасывая цигарку с легкостью без затяжки. «Я из костлявых, станишники, и насчет социалистов сам здоровые понятия имею». Заинтересовались, и один спросил не без подковыра. «А ты, дядя, случаем сам-то не из Европы? А ли, может, этот, как его, паритет?» «Не отбраться, я свой. Только дальний, с Медведицы», — сказал Ковалев. «Какого полка?» «Атаманского, Лейбгвардии. О!» «Девятьсот четвертого года призыва. Причем тут хо?» «Урядник, делегат, круга». Возникло замешательство, потом кто-то предложил служивому место. ковалёв вкратце разъяснил все, что считал уместным в данное время, Про социал-демократов, но беседа что-то не пошла. С одной стороны, на этот съезд подбирались по станицам только старые казаки, преимущественно из состоятельных, а то и завзятые нагаечники из старослужилых. Кроме того, и устали люди за время съезда, утомили их длинные непонятные доклады, пустые толки и перетолки. Не докурив горькой цигарки, ковалёв встал с мягкого воза, Отряхнул солому со старых суконных шаровар с лампасами, сказал под самый уход. «Советую, братцы, зорче глядеть кругом, да проникать в корень трудовых интересов. А дурные толкие слухи не перемалывать, а то они вас не в ту сторону уведут. Не надо раз по России, так же и у нас нужна справедливость». «Это, конечно, так», — уклончиво вздохнул кто-то. Разговора не вышло, — думал ковалёв, так же, впрочем, как и на самом съезде. Там на трибуну тоже выпускали только угодных Каледину, а здравые голоса шли только от фронтовиков, да и то в самом малом числе. Автономов, да еще, к примеру, войсковой старшина Миронов, Это будто с окопной правды брали тезисы. Да еще молодой подхорун же Кривошлыков поддержал их от души. Возмущенный и по-детски чистый голос его до сих пор еще звучал в ушах. Трудовое казачество пойдет одной дорогой с пролетариатом России. Я не допускаю мысли, что старый вернется. Лучше тогда умереть. Но сил было явно маловато ковалёв вообще-то не собирался даже являться на этот съезд в Новочеркасск. Но в и партии думали по-иному. Там советовали отправиться на съезд хотя бы за тем, чтобы полнее узнать расстановку сил, а после доложить обо всем в Ростове в областном комитете. Александровск-Грушевский поезд приходил из Ростова ночью. Усталый, хмурый, с жестко стиснутыми обескровленными губами, Ковалев продремал на нижней полке, будто провалившись без памятства, не видя никаких снов, а наутро уже ходил по незнакомому городу, вчитывался в объявления на афишных тумбах, искал комитет. Купил у парнишки-разносчика газету «Наше время» и в ней прочел адрес редакции. Редакция и ее издатель, Ростово-Нахичеванский комитет Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, помещались в красивом белом здании ротонди в городском саду, то есть в самом публичном месте. У порога, вероятно, случайно, сошлись и стали подниматься рядом с подтянутым молодым офицером в погонах поручика, Видишь, что Ковалёв в казачьей одежде, без всяких знаков различия, не собирается козырять, Офицер придержал шаги, справился: "Вы сюда?" и дружелюбно протянул руку. Поручик Орнаутов из гарнизонной комендатуры. Будем знакомы, Ковалёв назвал себя. комитет? Да, пригласили, знаете. Это хорошо, без военной секции нельзя, кивнул Ковалёв. Несмотря на ранний час, почти все члены комитета были в сборе. Приходу двух военных обрадовались. Каждый из здешних товарищей подходил, здоровался, называл себя. Многие, как и ковалёв только вернулись из тюрем и ссылок. На исхудавших лицах радостно ходили улыбки, блестели глаза. Он здоровался, старался запомнить каждого. Васильченко, семён Филиппович, председатель комитета. Одна огромная черная борода, усы в разлет. Не подпольщик по виду, какой-то атаман Чуркин, либо партизанский полковник времен Отечественной войны. С виду крепкий мужчина. Недаром он тут и председатель. Френкель, редакции газеты «Наше знамя». Читали, конечно. Живые выпуклые глаза смотрят из-за толстых стекол пенсне, а губы безвольны и плаксивы, как у человека, страдающего желудочной болезнью. Но репортер — грамотей Это для Ковалева область почти что заповедная. Ченцов, только из ссылки. Это ростовский мастеровой, большевик, с 905-го, как и ковалёв Об этом говорить нечего. На морщинах лба все написано глубоким резцом. Жаков, секретарь комитета. Петр Блохин, не узнаете? Дородный представительный человек, полная противоположность какой-либо аналогии с фамилией. Бывает иной раз, что карлик носит фамилию Великанова, а большой, мощный и самовитый товарищ прячется под мелкой фамилией Блохина. Узнаю, как же. На какой-то мы пересылке рядом лежали. «Свердлин Григорий? От чего же сейчас-то под псевдонимом? Не хотите снять? Привык как-то, не хочется уж. Петр Блохин, Григорий Свердлин, какая разница?» Человек улыбался дружелюбно, воспитанно, чуть-чуть жестикулируя сильными короткими руками. Но жизнь была, как и у Ковалева, видимо, непростая. Целый рот вставных зубов, последствия северной цинги в каком-нибудь туруханском крае. Блохин Свердлин передал Ковалева чуть ли не с рук на руки длинному, едва ли не вровень с самим Виктором Семеновичем, облезлому солдатику в потрепанной австрийской шинельке в картузе финки, придававших ему нездешний странноватый вид. Солдатик и был нездешний, бормотал несмело как-то виновно. — Мельхиор, интернационалист, австрия Простите, еще плохо ковару по-русски. Не будем... А... Цузамин работает. Я арбайтон арбайтон товарищ. — Ну, хорошо, хорошо, — усмехался Ковалев не скрывая волнения от встречи с давним поэтапником Блохиным, Свердлиным, радуясь всем другим товарищам, с которыми придется работать теперь совместно, да и не только работать, но, возможно, и стоят под пулями плечом к плечу, как стояли когда-то они на баррикадах в 905-м. Рад был и тому, что в комитете привечают военных в лице представителя городской комендатуры поручика Арнаутова но и австрийского военнопленного В этом залог будущего социального и межнационального мира, как в теории. А это кто? В уголке сидел и улыбался открыто еще один мужчина в расстегнутом широком зипуне и казачьей фуражке, ждал своей очереди поручкаться с земляком ковалёвым Обличие было до того местное, что ковалёв с довольной усмешкой обнял станишника. — А говорили, что тут казаков нету. Ну, как же! Во всяком ковчеге должен же быть и наш брат! — и представился. — Иван Тулак, урядник бывший, только что из Енисейской губернии, браток. — Не одним ли эшелоном ехали? — все может быть, — рассмеялся ковалёв И тут заметил еще Гроднера, недавнего своего знакомца по Каменской, тоже из окружного комитета, широкоплечего, мощного мужчину. — А вы, Гроднер, вроде того ежа из сказки, что однажды Зайца нас обогнал. Когда успели прибыть? — Все шутите, Виктор семёнович Не надо было в Довочеркасске задерживаться, вот бы и не отстали, — сказал Гроднер, почему-то не принимая шутки. Рассказали бы лучше, как там ваш казачий форум проходил. Вы же прямо оттуда. Да-да, ковалёв окликнул издали бородатый Васильченко. Это в первую очередь. Твой доклад о новочеркасском генеральско-офицерском сброде — это ведь акт отнюдь не местного значения, если туда сам Гучков наведывался. Подбежал Френкель и потребовал, чтобы ковалёв написал для газеты подробный отчет, О решениях казачьего съезда со своими комментариями, конечно. Тянул за руку. «Пойдемте ко мне. Тут все равно Бессерцова не начнут. Есть еще у нас немного времени». «Вот статей, по правде, я еще в жизни не писал», — несколько рабел Ковалев. «Ничего, брат, научим», — смеялся Френкель. «Дело не хитрое, зато нужное». А с Гроднером, брат, лучше не связывайся. Человек он необщительный и обидчивый сверх всякой меры. Так, значит, Каледина выбрали атаманом. Это для рабочих и мировой революции хорошо или плохо. Вот с этого и начинай. Это главное. Ковалев сел за свободный стол в комнате редактора и взял в руку тонкую ученическую ручку-вставочку с туповатым перышком Ронда. Задумался над чистым листом бумаги. В этот момент Френкелю принесли из типографии корректуры. Он начал вместе с посыльным вычитывать заголовки, и что-то сразу же насторожило Ковалева. Он даже отложил ручку на край стола. Момент требует безусловного объединения всех революционных сил. Сегодня фракционные разногласия не должны быть камнем преткновения, как это было раньше. Партия РСДРП без всяких фракций и группировок только в едином строю. Также и левые фракции эсеров и коммунисты-максималисты из группы межрайонцев все должны стать под единое знамя, пролетарской мировой революции. — Чего-то у вас новое тут, товарищ Френкель, — сказал ковалёв с недоумением. — Раньше об этом разговора не было. Разве меньшевики уже разоружились, перешли к нам? — События революции их наставят на путь истины поднял свои очки на лоб Френкель, оглядываясь в сторону Ковалева. — Это уже вопрос решенный. — В наших условиях просто нет иного выхода, как объединиться с фракцией меньшевиков и даже с группой межрайонцев. Тогда, может быть, и с бундовцами. Нет. Бундовцы должны отказаться от узконациональной ориентации, и тогда, возможно, встанет вопрос. Смотрите, как бы не ошибиться, прямо сказал Ковалёв. Это вопрос не местный, я думаю. В том-то и дело кивнул френкель не желая входить в спор с новым человеком мало знакомым с политической конъюнктурой момента в том-то и дело что поэтому вопрос идет дискуссия в центре и мы отстаиваем только свою точку зрения окончательно вопрос решится на партийном съезде думаю смотрите не ошибитесь повторил ковалёв и вновь достал ученическую ручку с перышком ронда В Новочеркасске события развёртываются хоть и не в нашу пользу, зато открыто. Там все пружины на лицо. А тут вопросит темный. Тут и в очках сразу не разберешься, что к чему. Я так думаю. Френкель поправил очки, спустив их на переносицу и отвернулся. Начал молча, едва шевеля губами, прочитывать корректурные полосы. Посыльный из типографии с любопытством смотрел на Ковалева, который сидел в задумчивости над чистым листом бумаги.